Глава шестая Флейм сидела в рубке управления звездолета, зависшего на высоте 30 тысяч километров над экватором Деста, угрюмо уставившись в пластиковый голографический плакат, прикрепленный к передней переборке. Она все еще не совсем потеряла связь с реальностью и знала, что темноволосый человек, залихватски улыбающийся ей с плаката, давным-давно умерший видеокумир времен ее юности. Она также понимала, что он никак не связан с компьютером, но тем не менее предпочитала говорить и спорить с ним, а не с бесплотным голосом в собственной голове или с голыми бежевыми стенами. В школе НАТО пошло, Флейм знала, где на самом деле находится компьютер. Она даже не один раз забиралась во входной канал, ведущий к сердечникам, но никак не могла принять как данность, или хотя бы на веру, что керамические пластины... Схемы могут быть источником голоса, который столько лет был ее единственным собеседником. «Слант все еще слышит нас», — обратилась она к портрету. «Опровержение», — ответил компьютер. Она кивнула. «Хорошо, что дальше?» — потребовала она вслух. Выражение лица у видеозвезды не изменилось, но Флейм бессознательно повернула голову. В таком ракурсе, чудилось, что тонкие губы ее кумира шевельнулись в такт словам компьютера. Посадка возможна при условии соблюдения киборгом чрезвычайной осторожности. Это создавало иллюзию, будто она разговаривает с портретом, а не с кораблем. Флейм приобрела эту привычку с десяток лет назад, при этом совершенно не замечая, что делает. «Неужели посадка так уж необходима?» — спросила она со смешанным чувством страха и тоски. — Можно просто выпустить последние боеголовки и убраться. Опровержение, применение акции любого типа невозможно, пока не установлен статус планеты. Она может быть дружественной. Механические беззвучные слова никак не соотносились с высокомерным лицом звезды. Флейм годами сознательно не замечала этого, но сейчас разница просто поразила ее. Ой, кончай, а! устало произнесла она. «Дружественных планет нет. Какие там ракеты у нас остались?» Мужчина на плакате смотрел на нее своими когда-то необыкновенно голубыми, но теперь изрядно выцветшими глазами, и Флейм отвела взгляд. Иногда она ненавидела не только врагов, а буквально всех, включая корабль и самое себя. Этот мужчина умер несколько веков назад. Она презирала его за это и завидовала ему. Сохранившееся бортовое оружие включает в себя две единицы артиллерийского орудия модели МТН-2, серийные номера 003943 и 003944, ядерную боеголовку тактическую мощностью 200 килотонн с независимой детонационной системой, одну единицу артиллерийского орудия модели МТН-5, серийный номер 855101. «Ядерную боеголовку тактическую мощностью 80 килотонн с реактивным взрывателем. Семь единиц артиллерийского орудия...» «Заткнись, дурак», — сказала она. «Слабость прошла. Действие транквилизаторов уже закончилось. Итак, три тактические ядерные бомбы. Что еще осталось из крупного?» «Уточните вопрос». «Есть еще ядерные боеголовки». Ее блуждающий по потолку взгляд задержался было на тускловатых пластиковых плафонах, но тут же перескочил обратно на плакат. Черный комбинезон мужчины и его темные волосы резко контрастировали с желтым фоном плаката и бежевыми стенами. «Опровержение», — ответил компьютер. «Остальное ядерное оружие использовано». «Я так и думала. Тогда у нас есть возможность уничтожить три небольших города. Это неплохо». Если учесть, что на планете только один по-настоящему большой город. Да и то такой радиоактивный, что хватит одной такой штуки, чтобы с ним покончить. Но всех уничтожить не удастся, да? Бортового оружия недостаточно для уничтожения населения целой планеты. Применение акции любого типа невозможно, пока не установлен статус планеты. Она может быть дружественной. Далеком погруженная в свои мысли Флейм пропустила мимушей последние слова компьютера. Уставившись в голубые глаза мужчины, она шевелила губами, что-то рассчитывая в уме. М -м, во всяком случае, можем мы их заморозить?» – спросила она. «Как-нибудь климат испортить? Скажем, уронить астероид или еще что?» Опровержение. Существующей огневой мощи корабля недостаточно, чтобы вызвать наступление ядерной зимы. Система стоит на низшей ступени развития по астрономическим масштабам. Кроме того, корабль не сможет адекватно восполнить затраченные на акцию боевые ресурсы. Применение акции любого типа невозможно, пока не установлен статус планеты. Она может быть дружественной. «Но откуда же здесь столько радиации, если планета дружественная?» — спросила она, утомленная повторениями. Полная информация отсутствует. Имеются факты интенсивного использования ядерного оружия. А ты не думаешь, что это оружие было направлено командованием? Точная информация отсутствует. Есть версия о возможности нападения как вражеских, так и дружественных и нейтральных сил. Достигнутый культурный и технический уровень системы к моменту развязывания войны между Древней Землей и восставшими колониями не исключает возможности местного конфликта с применением ядерных боеголовок большой мощности, повлиявших на планетарную атмосферу. Доказательства в пользу версии о нападении со стороны отсутствуют. Политическая и экономическая ситуация в системе к моменту войны между Древней Землей и восставшими мирами не исключает возможного удара со стороны армии восставших. Вздор. Их уничтожила Древняя Земля. Я уверен в этом. Надо кончать с ними. Факты, подтверждающие или отрицающие версию киборга, отсутствуют. Флейм несколько дольше задержала взгляд на портрете, изучая узкое, с немного выступающими скулами лицо и прямые волосы своего кумира. Мужчина смотрел на нее со спокойной нагловатой уверенностью. Она откинулась в кресле ускорения и стала изучать изогнутый пустой потолок. «Ты ведь знаешь, что я могла бы настоять на своем. Я могу поставить тебя перед выбором, либо взорвать планету, либо погибнуть самому». С чего это Сланту, так гордящемуся своим освобождающим кодом, вздумалось заботиться о ней? Вот что ей хотелось бы узнать. Конечно, это идиотство, бесцельно скитаться по космосу долгие годы, превратившись в слугу собственного компьютера. Но ее вовсе не устраивал бы какой способ выйти из этого дурацкого положения. Она не предала ни командование Древней Земли, ни себя. Она взяла ситуацию в свои руки. Если она умрет... То компьютер тоже погибнет. А она, пока жива, может разрушить компьютер в любое время. Стоит ей по-настоящему захотеть избавиться от него. Такая возможность появилась у Флейм после уничтожения второй планеты, ставшей жертвой АРК-247. Это произошло несколько лет назад по бортовому времени и больше столетия по планетарному. То был великолепный удар. Горстка людей, населявших планету в нескольких обитаемых городах, сгорела в ядерном огне. Операция была проведена безукоризненно, чисто и в восхитительном темпе. Несмотря на малочисленность, населения той планеты достигла значительного технического уровня. Один из суборбитальных истребителей, прежде чем Арк-247 разнес его на куски, успел сделать очень удачный выстрел. и в корпус корабля «Флейм» попала размножающаяся ракета «Минога». Крошечные отпрыски этой ракеты проникли в корабль в десятки мест, прежде чем удалось обезвредить механизм воспроизведения. «Флейм» пришлось выдавливать их по одному и уничтожать затем из ручного снарка. Программа компьютера при этом серьезно пострадала. Уже после нападения несколько электронных термитов, Которых не удалось раздавить сразу Систематически в течение нескольких месяцев космического полета Разрушали компьютерную память Пока Флэйм, потратив неделю на поиски, не ликвидировала их Но полностью восстановить утерянную информацию оказалось невозможно Сам компьютер счел повреждения некритическими СКК Арк-247 продолжала работать Флэйм тоже не смогла оценить истинные масштабы повреждений Она наблюдала за компьютером, но ничего серьезного не замечала. Казалось, машина стала глупее, но она никогда и не блистала умом. Поэтому на это не стоило обращать внимания.